Синева расплескалась, По тельняшкам разлилась, По беретам, Даже в сердце синева затерялась, Разлилась своим заманчивым цветом. Глава 10 Лили Марлен и весна. Если кто-то думает, что все грандиозные природные явления, вроде Ниагарского водопада или Эвереста, находятся где-то далеко, куда простому смертному вовек не попасть, то он здорово ошибается. Стоит дождаться весны и сесть в электричку, которая идет до Рязани, и всего через три часа вы попадете на самое настоящее морское побережье. Это разливается ока. Что с того, что существует это море всего месяц? Зато весь этот месяц, вот оно, у самой городской черты. Без конца и края, с шумом волн, криками чаек, невиданным архипелагом из сотен островов, на которых пережидают половодье, застигнутые разливом бедные зайцы. Если кто не знает... Сено с рязанских заливных лугов в свое время возили продавать аж в самый Петербург, ибо по праву считалось оно лучшим во всей России. А что вы хотите? Сотни лет на этих лугах ничего, кроме трав, не растет. Никто там не строится, не пашет, смысла нет. Весной все под водой окажется. В эти самые дни... Приходит ока в гости и к десантникам, ибо стоит училище на самой северной окраине города, по соседству с Кремлевским валом. Причем приходит она в гости, как простоватая деревенская тетушка, шумная, бесцеремонная, но добрая и души нечающая в хозяевах. Выбегаешь это утром на зарядку — оба-на! племяннички, вот она, я. Плещутся у самого порога. Стадион со спорткомплексом уже затопило. Даже футбольные ворота под водой скрылись. К парашютному комплексу уже подобралась и тренажеру транспортного ила. Только рубки с перископом не хватает. А так не дать взять нормальная субмарина на рейде. А если доведется в эти дни в карауле стоять, на всю жизнь запомнишь. Бредешь по берегу этого самого моря, волна тихонько плещет, луна сияет, как танковый прожектор, и выстилает серебром тропинку, ведущую в неведомые миры. А в море этом острова цветущей черемухой пенятся, и соловьи до самого утра не смолкают, и пение их с девичьим русалочным смехом переплетается. Эх, какая тут к чертовой бабушке служба! После бесконечных морозных и слякотых недель вдруг обрушивается на тебя такое, что из катушек съехать недолго. Возможно, отчасти из-за этого и отправляют курсантов в это время в учебный центр от греха подальше. В лес вас, родименьких, на стрельбище. Да на танкодромчик. В городок диверсионный, да на поле тактическое. Самое место вам там сейчас. Растянувшись, как невероятная змея-мутант, рота шагала в учебный центр сельцы. Шестьдесят километров — много это или мало? Хоть пешие переходы для спецназовца — вещь вполне привычная, Но когда это происходит во время весенней распутицы, по раскисшим грунтовым дорогам, веселого в этом маловато. После половины пути командиры перестали ежеминутно подгонять и подтягивать растягивающуюся, словно резиновую роту, и молча шагали рядом с курсантами с ожесточением, выдирая ноги из вязкой грязи. Дотопают, никуда не денутся. Серая, раскисшая дорога с каждым шагом высасывала из курсантов последней, казалось, силы. Но они все шли и шли, и каждый был уверен, что дойдет только до вон того поворота. А потом повалится плашмя в эту чертовую холодную грязь, и дьявол с ним пусть хоть расстреляют в задницу с соленым огурцом. Больше не сделает ни шага. На поворот оставался позади, и все шли дальше, до следующего, а потом еще до следующего. И только когда кто-то, не сворачивая на очередном повороте, продолжал двигаться по прямой, углубляясь в раскисшее поле, становилось ясно. На ходу уснул парень, идет с открытыми глазами, а ничего не видит, только ноги машинально переставляет. Бывает. Парня догоняли и разворачивали в нужном направлении до следующего поворота. Орлами глядели только комароты бздынь, да неутомимый ауринш. Кроме гранатомета, рюкзака и остальной штатной экипировки, киборг тащил на плече железный ящик с пистолетами. Ящик он подхватил, с плеча второкурсника Мишки Алексеева на двадцать восьмом километре пути, ровно за секунду до мгновения, когда Мишка готов был швырнуть это орудие пытки в грязь. Не сгибаясь под овситой грудой железа, Маргус бодро месил яловыми сапогами стылую жижу и при этом еще умудрялся наигрывать на губной гармошке в прощальном подарке генерала Мишки Шаломицкого. Теперь он считался второкурсником. Первая часть эксперимента была признана успешно выполненной. И после зимней сессии Маргус был переведен в первый взвод к курсантам второго курса. Первокурсники провожали его словно в дальнюю дорогу, с объятиями, хлопанием по спине и наказами жаловаться, если что. Надарили кучу подарков. Большей частью для Маргуса бесполезных. Ну да какая разница? Рижанин Юрка Блинников подарил наполовину пустой флакон престижного одеколона «Командор» фабрики «Дзинтарс». — Привет, с родины, парень! сунь торжественно вручил ободранный жестяной портсигар с поломанной защёлкой. — Фигня, ты починишь! Рустам Джон Садыков нахлобучил на голову киборга новенькую кокканскую тюбетейку. Прижимистый лёха Мамонт повздыхал, покряхтел и вытащил из чемодана редкую вещь — китайский фонарик. — Держи, Маргус, да не профукай, як ты умеешь. Так и фонарик в Жене купишь. — Увы и ах! Половину подаренного Маргус профукал в первую же неделю пребывания в новом коллективе, в том числе и фонарик. Эй, да что вы хотите? Искусству сохранять свои вещи в казарме за полгода не научишься. И надо сказать, Маргус по этому поводу здорово переживал, хоть и жадным не был, да и в темноте прекрасно видел безо всякого фонаря а все равно расстроился. — Ты чего играешь, Маргус? — догнал его Алексеев. Избавленный от этого проклятого ящика, он чувствовал себя окрыленным, словно в невесомости. — Не знаю, — оторвался от губной гармошки Ауринч. В кино один солдат играл эту музыку. Я запомнил, теперь вот пробую. — Ну-ка, ну-ка. Э, — да это Лили Марлен. Слова знаешь? — Нет, я только мелодию слышал, а ты знаешь? — А как же, давай, играй! Мишка перебросил десантный калашников на грудь, лихо сдвинул шапку на затылок и, воодушевляясь, скажем, шагом запел. Возле казармы в свете фонаря Кружатся попар на листья сентября. Ах, как давно в этих стен... Я сам стоял, стоял и ждал тебя, Лили Марлен. Понемногу песню начали подтягивать остальные немцы первого взвода. Если в окопах от страха не умру, Если мне снайпера не сделает дыру, Если я сам не сдамся в плен, То будем вновь вкрутить любовь с тобой, Лили Марлен. Лупят ураганным, Боже, помоги, Я отдам Иванам шлем из сапоги, Лишь бы разрешили мне взамен Под фонарем стоять вдвоем С тобой, Лили Марлен. К ним подключились и другие, Даже те, кто не знал слов. Но как-то помыкивали в такт, А уж последние строчки тянули все хором. Если что банальней смерти на войне, и сентиментальной встречи при луне если что круглей твоих колен колен твоих моя лили марлен кончатся снаряды кончится война возле ограды в сумерках одна будешь ты стоять у этих стен во мгле стоять стоять и ждать меня лили марлен на немецком языке ей казалось на удивление, хорошо шагается под эту песню недаром немцы через всю европу под нее протопали уж они в этом толк понимали ауринж что за черня возник рядом бздынь отставить фашистские песни да товарищ капитан дружно вступились все «А что тут фашистского? Нормальная солдатская песня?» «Не звездите мне тут! Про что хоть поете?» Перевели охотно «В цветах и красках». «Вот и все!» — пояснил Алексеев. «Ее в войну и англичане пели, и американцы. Нормальные же песни, и шагаться под нее хорошо». Но «Лучше б Катюшу спели!» — проворчал Бздынь. «Ее хоть знают все!» «Катюша — хорошая песня», — согласился Маргус. «Только на такой темп движения она плохо ложится». «Это точно», — вынужден был признаться ротный «Ладно, пойте, Гитлер-Юген, да хрен вы!» И гармошка зазвучала вновь, уже в полный голос. И курсанты уже не засыпали на ходу. «Лучше всяких команд и окриков...» Подбадривала старая песня о вечной солдатской тоске по дому. Немного печальная, но все равно хорошая. Солдатская, одним словом. И легко верилась в то, что под такую песню и в самом деле можно хоть через всю Европу прошагать.